Глава 8. 29-й год. 40-е число третьего месяца. Понедельник. Порто-Франко. В воскресенье мы выбрались на ловлю марлина, как здесь называют рыбу, на марлина похожую, но таковым не являющуюся. Наняли лодку со шкипером, просто увидев объявление, висящее на ее надстройке, и средних лет смуглый бразилец почти на весь день вывез нас из города. Заодно и приготовив добычу в чесноке и оливковом масле, и вручив еще целый пакет уже разделанного плотного беловатого филе с собой, который мы решили приготовить в понедельник. То есть марлина мы все же поймали. Выезд понравился. Анита даже немного порассуждала о том, что все же неплохо иметь лодку, если живешь на берегу океана. Может и правда неплохо. Но пока лодку мне не потянуть, наверное. Хоть и стоит проверить, сколько они стоят. Их прямо в Порто-Франко делают, верфь рядом с портом, выклеивая фиберглассовые корпуса по матрицам, в их цех даже с улицы заглянуть можно, что ей и сделал. «Ты решил увлечься рыбалкой?» — спросил я тогда. «Нет, мне загорать на палубе нравится, а ловить будешь ты». «Ладно, давай позже подумаем, а то пока одни затраты что-то». На то мы порешили. Потом подумать. В понедельник рано утром я едва успел проснуться, позвонил Демпси и предложил встретиться. То есть предложил мне приехать в их контору, как раз к началу рабочего дня. Пришлось предупредить Фархадовича о том, что задержусь и ехать к федеральному зданию трехэтажной буквы «П» с голубым поляризованным стеклом в центре города. Прошел уже знакомую процедуру входа внутрь, там меня провели на второй этаж, уже непосредственно в офис самого Демпси. «Какие-то новости?» – спросил я с порога. «Посмотрим», — неопределенно ответил он. «Пока за твоими русскими друзьями приглядывать и начали немного, но я больше по другому вопросу». Он достал из папки лист бумаги с шестью фотографиями разных мужчин, выложил передо мной. «Кого из них знаешь?» Слика или кто это на самом деле на фото я опознал почти сразу, ткнул пальцем. «Этот деньги привозил в аэропорт тогда. А здесь...» — Дэмпси выложил второй лист. Там я точно так же узнал телохранителя. «Этот охранял?» «Хорошо, уже что-то», — кивнул он. «Теперь смотри». Он протянул мне сразу целый пластиковый файл с фотографиями ехт, на каждой замазанной название и флаг. «Покажи это своему приятелю-пирату. Пусть попробует опознать ту, с которой они встречались». Я быстро пролистал снимки. Сплошь большие яхты, не а типа того же траулера, которые могут ходить далеко и надолго. Я так понимаю, что здесь это основной тип. Снято в трех маринах, явно разных. «Хорошо, я ему покажу», — убрав все обратно в папку, сказал я. «Что-нибудь про того самого Мерфи?» «Есть и про Мерфи», — Дэмпси откинулся на спинку кресла. «Вообще изначально, но если считать после того, как он попал сюда, он из Нью-Портсмута, из Содружества». Работал в банке, но не в Ньюрино, а здесь и в отделении в Билоксе. Явно на чем-то сделал деньги, после чего сам переехал в Ньюрино. Занимался он много чем, включая отмыв средств. А здесь это сложно? Не очень. Но обычно тем, у кого проблема с номерами купюр, например, хочется почистить свои деньги и быстро, или у кого подозрительные транзакции. А тот, кто стирает эти деньги, делает все не спеша, разбивая большие суммы на мелкие, то есть берет процент больше за задержку своих денег. Профессия, востребованная даже здесь. Тебя же за отмыв денег арестовали, верно? Официально да, но там немного другое. Не стал я пускаться в подробности своего посещения испанской тюрьмы. «Понятно, что другое», — кивнул он. «Нет, таких схем, как в старом мире, здесь нет, но потребность есть все равно, пусть и не такая большая». Албанская банда Мёрфи вроде как прикрывала. Главные воротилы такими делами не занимаются. Это как раз вот таких масштаб. Там есть несколько мелких банд, которые существуют где-то сбоку от основного бизнеса города. Была раньше даже чеченская, но там у них вышел конфликт с русскими. Их сильно подсократили, а потом местные вытеснили их из города. Все эти исламские дела просочились из старого мира и стали поводом к тому, чтобы выгнать их оттуда. Но это уже так, к слову. А по самому делу, по самому делу, Джон Мерфи из города уехал, совсем недавно, сразу после того, как его партнеров разнесло на куски. Нанял частный самолет, долетел на нем, как мы выяснили, до Билокси, а там практически растворился. При этом объявлять его в розыск законных причин нет, дело в том, что трастом, на который уходили деньги, он не владел. Компания оформлена на совсем другого человека, которого никто не знает толком, равно как и не знает, где его искать. «А деньги сняты наличными?» «Да, деньги сняты наличными, причем не самим Мерфи. он и тут не замазан. И если он не дурак, а он не дурак, то просто неторопливо отмоет их заново в другом месте и будет жить богатым человеком. И я даже уверен, что там не так все просто, и он при необходимости сумеет показать, откуда у него те миллионы, которые он начинает вносить на счет, например. Это не будут твои деньги. Твои украл Милбанд и вложил в траст». «Есть слова Милбанда на видео?» «Это слова. Мерфи скажет, что его оговорили, так что по закону его прижать очень сложно». Он подчеркнул голосом слова «по закону», и при этом Дэмси посмотрел на меня так, словно не закончил фразу, предлагая додумать ее за него. «Да, он наверняка осядет на каких-то англоязычных территориях, других языков он не знает, и осядет там, где жить хорошо». «А где хорошо?» «Крупные города на берегу. Смотри по карте». Он показал на большую карту на стене. Везде примерно одинаково. Веселей всего здесь, в Порто-Франко, но сюда он не рискнет, я думаю. Я тебе перешлю копию его фото из файла ID. Он изменился, конечно, но не думаю, что так уж сильно. Других его фото у нас нет. Хочешь, ищи сам, хочешь, найми кого-нибудь, но если ты пойдешь в криминал, то мы тебя не знаем. Мы тебя и так не знаем. И только я знаю, что, ну, ты понял. Так и что, и заниматься никто не будет? Это дело полиции, не наше. Но если он откроет где-то счет, то мы узнаем об этом. И полиция узнает. Как я сказал, прижать его трудно. Но в системе он как представляющий интерес уже светится. К счастью, подделать ID практически невозможно, если он, конечно, не решит жить исключительно на наличные и арендовать собственность. Это не так сложно. Да, если просто жить, Дэмси хмыкнул. А вот если у тебя большие расходы, то уже не получится. Если купит дом, то опять засветится. Можно уехать на территории, где есть своя банковская система, на ту же русскую или в Латинский Союз, или на южный берег залива, но не думаю, что он это сделает. А их банки не в общей системе? До тех пор, пока платежи внутри территории идут, нет. Но люди редко воруют деньги для того, чтобы потом прятаться в тех местах, где им не нравится. Это почти аксиома. Я даже думаю, что он вернется в Содружество и поселится в Брайтоне. «Брайтоне? Относительно новый городок, рядом с Ньюпортсмутом, Нечто вроде богатого пригорода. Такие здесь уже появились». «Понял. Банда Михалыч усилилась. Вы в курсе? Он взял себе четверых новых». «Да, мы уже узнали. Младший из задержанных по ограблению твоей квартиры дал показания. По всему, что связано с этим Михалычем, копии всего приходят к нам. Он к чему-то готовится. Мы даже за траулером наблюдаем». «Ага, вот это знать важно. То есть, если я полезу на судно сам с ящиком взрывчатки, то может неудобно получиться». «Кто-то от него или он сам захочет со мной встретиться до суда над этими», решил я подкинуть информацию. «Попытаются заставить меня изменить показания». «Это интересно», кивнул он. «Но не думаю, что они сделают какие-то резкие шаги. Это только ухудшит их ситуацию. Скорее попытаются подкупить или как-то договориться». «Просто будь осторожней, этого достаточно». «Тоже так думаю», — согласился я с ним. «Кстати, а того человека, что забрал у Слика кейс, не установили?» «Нет, пока никаких зацепок». «И в любом случае, я тебе об этом не скажу», — он усмехнулся. «Кстати, а на Нью-Хейвен Мёрфи переехать не может?» «Нет, это исключено. Туда трудно попасть». И сам остров под особым режимом, ему там не слишком понравится. Если честно, то я думаю, что он скоро проявит себя. Он увел эти деньги, чтобы хорошо жить, так что как минимум счет он откроет. Даже если туда сотню положит пока, мы все равно об этом узнаем. Перед его данными в системе стоит флажок. Ну и что мне теперь с этим Мерфи делать? Искать? А как? И некогда искать на самом деле, хоть и велик соблазн повидаться. Продуманный какой. Все через кого-то, ничего сам. Ладно, отложу пока эту мысль подальше. Может быть, Дэмпси прав. Тот сам себя скоро проявит. И тогда подумаю. Соваться в такие дела, куда уже полиция вовлечена, тоже не совсем разумно. Кстати, а проедусь-ка я в порт. Посмотрю толком на Траулер Михалыча. Я его пока только лишь мельком видел. Просто чтобы запомнить и прикинуть, что там к чему. Там как раз бар есть, китайский, прямо в порту. Можно что-нибудь съесть и поглазеть оттуда. Вот так и сделаю». «Тойота» провезла меня через центр к стоянке у порта. Там я выбрался под уже наваливающуюся дневную жару и пошел к воротам. Порт как порт, просто небольшой. Длинный, мол, с маяком на конце, несколько причалов, сам на три части поделен, слева марина, забитая в основном небольшими лодками, разве что пара яхт среди них затесалась. В середине порт рыболовный. Там же рыбная биржа с крышей, сплошь заставленной солнечными панелями, от которых, наверное, холодильники и питаются. Возле нее пришвартовано несколько траулеров и сейнеров. Там же при бирже консервный завод. А дальше совсем справа. Порт грузовой, в котором сейчас то ли под погрузкой, то ли под разгрузкой стоят три не слишком больших судна класса General Cargo, похоже. Слава говорил, что их траулер стоит как раз и между грузовой и рыболовной частями. Там скопление малых коммерческих судов. Называется тюна, то есть тунец, если по-русски. 65-футовый лонг-лайнер, как его Слава классифицировал. Да, вижу, вон он стоит. Явно не самый новый, но выглядит вполне. Высокие борта, задранный нос, с виду так вся требуемая рыболовному судну оснастка. Кстати, там на борту кто-то возится, включая Славу. Точно, вон он, в одних шортах с ведром в руках топает по палубе. И еще двое. То есть весь экипаж собрался. Да, с виду судно выглядит совсем невинно. Ни за что не подумаешь, что пират или кто-то. А поднырнуть под него никак нельзя, чтобы бомбу к днищу прикрепить. Не заметят ведь? В принципе. В принципе, я не знаю, как крепить и как тащить под водой 20 килограммов взрывчатки. И в порту точно ныряться не будешь, это придется откуда-то снаружи внутрь заплывать совсем грузом. Да еще и ночью, не бойся. А насчет ночного купания тут всех особо предупреждают, чтобы не делали такого. Нехорошо закончиться, может, с очень высокой вероятностью. Нет, сомнительная идея, прямо скажем. Днем и подсвечивать себе не надо. Но нет, даже если куплю все для дайвинга, то дотащить и мину на себе аж оттуда проблематично. Как-то в груз ее надо, что ли, с запасом жаратвы загрузить, типа ящик консервов. Кстати, а никак нельзя пластит в банке закатать и написать тушенка? Или там шпроты рижские, вон как раз на том заводике? Сомнительно. Кстати, Слава проговорился, что он еще и кок по совместительству, чем удивил меня тогда. Сказал даже, что на каком-то судне коком поработал раньше. То есть за закупку жаратвы, отвечает он. «Где у них там трюм под это дело?» Если в нем ящик рванет, что с траулером будет? Вот все же сухопутный я человек, плохо это все себе представляю. Он вообще затонет или останется на плаву из-за каких-нибудь незатопляемых отсеков? Пусть как раз Слава и скажет. Кстати, а как они криминальное оружие на борт принимают? Сюда везут или где-то в другом месте подгружают? И опять же, кстати, Слава пока ничего насчет той фермы не сказал, где они его хранят. Не нашел или что? Ладно, потом поговорим. Все равно встречаться надо. А теперь на работу. Дела все равно есть.